Глава восьмая. Лидия. Буду с вами откровенна. Природа не одарила меня ни талантами, ни красотой, ни харизмой. Подростком я сокрушалась на сей счет, но уже после вуза забила на все. И решила просто жить и делать то, что умею, точнее, чему меня научили. Ну и своей головой, конечно, думать. Короче, я не питала иллюзий, что моя жизнь резко сменит курс, и что-то в ней поменяется. Я знала, что все у меня будет как всегда. Бесконечный день сурка — Даже новогодние мартовские праздники и мои дни рождения проходили по одному сценарию. Если кратко, то скукотища смертная. Но я смирилась и просто плыла по течению. Да, вы уже поняли, что я не была одной из тех, кто в силах бросить вызов судьбе. Устроить бунт самой себе. Рискнуть и перевернуть свою жизнь вверх дном. Но мне сказочно повезло. а судьбы я получила второй шанс. Теперь я красотка, каких еще поискать. Молода, свежа, здорова. У меня просто фантастический дар. Магия. А я никогда не верила в магию, знание, что мир другой, отчим с его брательником, козлы последние, уже не так сильно меня беспокоило и нервировало. Теперь я была полна решимости не плыть по течению, а взять свою жизнь в свои руки и жить так, как я действительно хочу, а не так, как будто черновик пишу. Нет-нет-нет, я ни в коем случае не собираюсь менять этот мир. Даже когда хорошо его изучу, когда найду свое место в нем, просто буду жить, по возможности, честно и достойно» и обязательно встречу своего единственного и неповторимого мужчину. Раз в мире не повезло мне в любви, значит, повезет в этом. Я запрокинула голову, закрыла глаза и подставила солнцу лицо. В моем новом мире она тоже была ярким, теплым и дарила ощущение чуда. Лес, который я преодолела совершенно легко, не без помощи магии земли, закончился, и мне открылся вид на очаровательную деревню. Она выглядела как уютный поселок со сказочными домиками, узкими улочками и... Не поверите, кучерял меня вечками на зеленых лужайках. Я села на валун и не могла наглядеться. Отсюда открывался потрясающий вид на деревню, которая буквально утопала в зелени. Вы заблудились, услышала позади себя мужской голос и вздрогнула. Вам нужна помощь. Очарование этого места в тот же миг исчезло. Я вскочила на ноги и готова была драпать, высоко задирая коленки. Обернулась с открытым ртом из которого готовы были сорваться ругательства и пожелания, куда бы пойти этому незнакомцу с его вопросами. И захлопнул рот, чтобы подавиться собственной желчью. На меня ясными очами глядел старец в сером балахоне. Удивительное сочетание молодого голоса и внешности старика, худой, но жилистый, совершенно седой. Волосы заплетены в косу, которая была переброшена через плечо. длинная густая борода была ухожена и украшена мелкими цветными бусинами. Глаза ясные... Они были цвета неба и глядели на меня совершенно спокойно. В руке он держал длинную витую палку. Сверху синий шарик. Прям посох Деда Мороза. В другой руке у него был мешок. Нет, не красный. А самый обычный серый мешок, из которого торчала какая-то трава. Я моргнула раз, другой прокашлялась и выдавила из себя... Я просто... а, -а Я совершенно не знала, что сказать. Не подготовилась к общению с местными аборигенами. А вдруг меня сочтут злодейкой?» и на костер отправят. Вспомнила, что ее вообще-то уже не сорокалетняя тетка, а милая юная девушка, а что непростительно взрослым женщинам легко сходит с рук юным дарованием, особенно когда глуп ресничками похлопаешь и капризно губки надуешь. Заблудилась, да, а еще я работаю еще. Я ведь почти не соврала. Мне ведь нужно как-то осваиваться в новом мире. Работа нужна, чтобы построиться под местные реалии и влиться в новую жизнь. Ну Но уж точно не замуж выскакивать». «За старых козлов». «А где же твои родные? Разве можно отпускать юную деву одну? Не сбежала ли ты из дому?» Спросил он и склонил голову на бок, внимательно рассматривая меня. «Ох, прозорливый мужик! Расколет меня, как орех. Надеюсь, он не какой-то там представитель местной инквизиции». Поёжилась и ответила. «Сирота я». И снова чистейшая правда. Он покачал головой, задумчиво погладил посох и сказал ступай за мной, дитя!» Запах согретый солнцем земли, луговых трав и близкой воды. В этой деревне пахло приятно, свежей травой и медом. Лучи солнца слепили глаза. Я следовал за своим спутником, по факту доверившись незнакомцу. Но внутри от чего-то поселилась стойкая уверенность, что этому человеку можно доверять. «Что ж, деревня меня поразила. Это не наши деревеньки, при виде которых всплакнуть хочется». Я бы назвала это место милым, уютным. Тихой гаванью. Добротные дома утопали в зелени. Красиво вымощенные дороги белым камнем меня приятно удивили. А лазурь озера Манила в свои воды. Недалеко от селения паслись ухоженные и явно довольные жизнью кучерявой овечки. Сколько здесь улиц где главная улица, сложно понять. Старик вывел меня на улицу, которая граничила с берегом. И откуда открывался потрясающий вид на озеро. Я загляделась... Рыбаки на лодках ловили рыбу. плескалась и счастливо пищала на мели ребятня. Прохожие вежливо кивали моему спутнику и желали ему светлого дня. Как будто день может быть темным. Но меня если косились, то не сильно. Сразу как мы вошли в селение, я натянула капюшон и скрыла лицо. А то мало ли... Мало ли кто видел когда-то Лидию Раджески. еще доложит потом чему. «Не-не, такого счастья не надо». Старец оглянулся на меня, убедился, что, следуя за ним, усмехнулся, и мы, наконец, достигли нужного места. Подошли к большому дому, который стоял в самом конце улицы, а дальше только береговая линия и бескрайняя синь озера. Или это море? А может, и вовсе океан? Нет, на океан не тянет. Вокруг никакого забора, калитки или ворот, только деревья, пляж и озеро. До самого дома дорога выложена белым камнем, а возле дома дорога была посыпана черным гравием. Когда мы ходили в дом, я поняла, что не знаю, что о себе рассказать этому человеку. Он ведь начнет расспрашивать, кто я, откуда. Неприятный холодок обжег спину и прополз, вызывая дрожь и страх. Нужно было раньше думать головой. И вообще сделать вид, что я глухонемая. Сразу бы все вопросы отпали. «Эх, поздно пить боржоми, когда желудок вырезали». «Дом моего друга», — неожиданно произнес старик. «А... Э, хорошо». Пробормотала озадаченно, не зная, что вообще надо сейчас говорить. Лучше больше молчать и смотреть по сторонам. Огляделась. Дом был из светло-серого камня. Внутри довольно аскетично, зато просторно. Мебель грубая и, на мой взгляд, совершенно неудобная. Но не мне судить, это чужой дом. Старик сразу повел меня на кухню. Кухня большая, если не сказать огромная. Похоже, она выполняла сразу несколько функций. Являлась местом для приготовления еды, одновременно лабораторией и местом для отдыха. И тут была настоящая дровяная печь. Никаких диванов и кресел. И это не дом Раджески. прям небо и земля. Грубо сколоченные табуреты, две скамьи без спинок. Зато имелось одно кресло-качалка с мягкими подушками в нем и пледом. Стол такой монументальный, что, думаю, при обрушении дома он единственный и выстоит. Доль стены стоял открытый стеллаж от пола и до потолка. Все-все полки были забиты и заняты. Банки, баночки, свертки, коробки, ящики — Мешочки, книги, фигурки, черепа и отдельные кости животных. И много всего остального на стеллажа находилось. Большинство предметов я не смогла идентифицировать. Другие стены тоже являли собой место для хранения. Висело разное утварь и разные травы. Какие-то уже высохли, а какие-то выглядели свежими. Странно, я знаю, что травы нужно сушить не таким методом, хотя все-таки я в другом мире, и кто знает, как тут все устроено. Пол каменный, вряд ли тут ходят босиком или в домашних тапочках. Два окна, и оба небольшие. Свет едва едва проникает, да еще и сторона не солнечная. Потому неудивительно, что кухня освещалась лампами. Но не свечи в лампах были. Магия? Наверное. Был на кухне странный предмет. То ли бочка неправильной формы, то ли очень странный высоченный сундук. «Есть будешь?» — вдруг спросил меня старик. На меня даже не посмотрел. Это я стоял и рассматривала помещение. Мужчина бережно опустил мешок с травами на стол гигант. Посох прислонил к стене и направился к пузатому сооружению под окном, которое оказалось и не бочкой, и не сундуком, а просто странным комодом. Достал из ящика две глубокие глиняные пиалы, следом две глиняные чашки и деревянные ложки. Наконец обратил внимание на мою скромную персону. Поднял белые брови, усмехнулся в бороду и весело спросил. «Что стоишь, будто не человек ты, а вековое дерево? Вон, доставай из печи кашу». Удивленно моргнула и открыл рот, чтобы спросить, только сама не зная, что собиралась спросить. Мы даже не представились друг другу. Но черт его знает, может, тут так принято? А кто я такая, чтобы нарушать традиции? Сняла плащ, свернула его и положила на край скамьи. Рядом опустила рюкзак и двинулась в сторону печи. И уставилась на нее, как баран на новые ворота. Печь была закрыта чугунной заслонкой с ручкой. И, чтобы вы понимали, заслонка эта была огромной. Взглянула на старца, но он невозмутимо ломал хлеб. Не резал, нет, а именно ломал. На меня нуль внимания. Но я и взялась за ручку заслонки чтобы открыть печь. Мать, она весила килограммов сорок, или все сто. И два на ногу себе не уронила эту тяжесть. Кое-как опустила на пол, чуть пупок не надорвав, и к печи этот монумент прислонила. А из печи на меня таким жаром пыхнула. Там стоял котел, тоже чугунный. Огляделась в поисках каких-нибудь прихваток. но не голыми же руками тащить этот котел. А еще у меня появилось нехорошее предчувствие, что меня этот тип проверяет. Вот же засада. Он же сейчас на раз-два смекнет, что с печкой я и рядом не стояла. Точнее, я с печью знакома, я ее в фильмах видела и на картинках еще. Но как пользоваться, знаю лишь в теории. И то очень смутно. Нашла два полотенца, или как правильно их называть, рушники, и пристав на носочки потянулась прямо в печь за котлом. И как достать? Тут же все в таком жаре несусветным. Более того, похоже, я только что потеряла ресницы и брови. И в этот момент у меня в голове что-то щелкнуло. Я вспомнила, как Баба-Яга людей в печь отправляла. Она ведь дураков на такую длинную лопату сажала. И я балда.